Глава двадцать Шей. «Хочешь сказать, что кто-то просто оставил это у тебя в студии?» — спросила я мимо, бросив на неё растерянный взгляд. Она позвала меня помочь ей передвинуть комод, но когда я пришла, она уже передумала его двигать, зато приготовила нам кофе и отрезала мне большой кусок приготовленного накануне бисквитного пирога. «Да, так и было. Кто-то пришёл в студию и повесил объявление». Люди часто так делают, почти каждый день. А это объявление я сохранила, потому что оно показалось мне идеальным вариантом для тебя. И это все, что там написано? Адрес электронной почты? Ну, не совсем. Был флаер побольше, но я не стала его брать. Это вакансия для помощника на съемочной площадке. Что это за съемки? Спросила я. И кому я буду помогать?» Мимо замахала руками. «Шеннон, София, тебе пора научиться хотя бы иногда доверять судьбе». Я рассмеялась. «Я даже не знаю, что это за вакансия, Мимо. Ты даёшь мне случайный адрес электронной почты без имени и адреса, и мне нужно с ними связаться?» «Именно так». «Что, чёрт возьми, происходит?» «Пахнет жареным». Сказала я, прищурившись. «Только потому, что я ела жаркое на обед. Просто напиши им и мы подожди ответа. Только представь, ты будешь работать на съемочной площадке в окружении кинозвезд. Ты всегда хотела попасть в киноиндустрию. Понятия не имею, почему ты отказываешься». «Учитывая полное отсутствие информации, это больше похоже на кастинг в порно». «Да». Мима отрезала еще один кусок бисквитного пирога и положила его на мою тарелку. «Порнозвездам тоже нужны помощники». «Мима», — возмутилась я. «Что? Это правда? А теперь сделай одолжение своей бабушке и напиши этому человеку. Кто знает, это может стать началом чего-то особенного, Шей. Ты должна открыть свои двери новым возможностям». Когда Бог протягивает тебе оливковую ветвь, бери ее. Я не знаю. Она строго указала на меня пальцем. Вот почему тебе нужно снова начать ходить со мной в церковь. Ты теряешь веру. Просто поверь в судьбу на ближайшие 48 часов, ладно? А если из этого ничего не выйдет, то ты ничего не потеряешь. Но не пренебрегай возможностями, которые посылает тебе Господь. «Хорошо, я им напишу». «Ты довольна?» «Более чем». К счастью, это оказался не кастинг в порно. Пообщавшись с Лейн, нынешней ассистенткой актрисы, на которую я собиралась работать, я была немного ошеломлена тем, как быстро она предоставила мне всю нужную информацию. Мне сказали отправиться на место съемок и встретиться там с Лейн, чтобы она могла отвезти меня на собеседование. «Боже». Я на съемочной площадке. Не в чертовой порно а на самой настоящей съемочной площадке. Это невероятно. Вокруг было столько шума и суеты. Казалось, что все без остановки бегают туда-сюда. Со стороны это выглядело как полнейший хаос, но, как ни странно, все здесь точно знали, куда им нужно идти и как не столкнуться с кем-то другим по дороге. Организованный хаос. Шей? Я повернулась и увидела идущую ко мне беременную женщину. Она выглядела просто потрясающе и носила убийственно высокие каблуки. Я улыбнулась. «Да, это я». Она протянула мне руку. «Я Лэйн. Очень рада тебя видеть. Тебе нужно как можно скорее встретиться с Сарой, прежде чем у неё начнётся утренняя съёмка. Сейчас её гримируют в трейлере недалеко отсюда, так что мы можем поговорить с ней прямо там». Я почувствовала, как краснеют мои щёки. Всё это так непривычно. Лэйн мило улыбнулась, уперев руки в бока. «Первый раз на съёмочной площадке». «Да». «Я сразу это поняла. Вижу, как у тебя горят глаза». «Не волнуйся, ты скоро к этому привыкнешь». «Просто делай вид, что ты здесь уже давным-давно, и никто не заметит, что это не так. Все слишком заняты своими делами». Мы направились к трейлерам, и чем ближе мы подходили, тем сильнее скручивало мой живот. Я понимаю, что немного странно проводить интервью в трейлере, но Сарин нравится узнавать людей в неформальной обстановке, чувствовать их энергию и всё такое. Она наклонилась ко мне и понизила голос. Как-то она посмотрела видео о кристаллах и за последние два года превратилась в настоящую хиппи. «Не пугайся, если она попросит тебя подержать один из ее камней. Иногда известные люди делают чертовски странные вещи». Я усмехнулась. «Я готова держать все, что она мне даст». «Отлично. И главный совет. Просто будь собой». «У Сары наверняка появится миллион вопросов к тебе. Ей нравится иметь хорошее представление о том, с кем она работает». «Это нормально. Я открытая книга». Или, скорее, открытый сценарий. Мне нечего скрывать. Замечательно. Кроме того, если бы тебе было что скрывать, Сара бы сразу это поняла. Ладно, вот мы и пришли. Сообщила Лэйн, останавливаясь перед трейлером. Я уставилась на имя на двери, и меня словно отправили в прошлое. Сара, чертова, Симс. Девушка, с которой Лэндон встречался после того, как втоптал мое сердце в грязь. И моя самая любимая актриса. Меня затошнило. «Погоди, у меня будет собеседование с Сарой Симс?» Я задыхалась, а сердце выпрыгивало из груди. «В смысле, с той самой Сарой Симс?» Лэйн кивнула. «Да, извини, я думала, что я об этом упоминала. Ты определенно об этом не упоминала. Надеюсь, это не проблема». Я покачала головой, пытаясь вернуть самообладание. «Нет, конечно, нет. Просто я не ожидала, вот и всё». Обеспокоенное выражение лица лэйн смягчилось, и она кивнула. «Понимаю. Обычно, когда мы ищем ассистентов для актёров, мы стараемся держать имя человека в тайне, чтобы не наткнуться на сумасшедших фанатов и всё такое». «Конечно, это правильно». «Подожди здесь, я узнаю, готова ли Сара». Лэйн поспешила внутрь, а я осталась стоять перед трейлером. Спустя несколько секунд она высунулась из-за двери и помахала мне рукой. «Шей, заходи!» Я поднялась по ступенькам, и, к моему удивлению, внутри трейлер оказался намного больше, чем казалось снаружи. Внутри уместились большой диван и миниатюрная кухня с холодильником и обеденным столиком. Ближе к задней части трейлера находилась зона гримерки, где сидела сама Сара. «Боже мой, ты должно быть шеей!» Воскликнула она, вскакивая со стула. Ее волосы были закручены в бегуди, а миниатюрное тело облачено в шелковый халат. «Иди сюда!» Позвала она, распахнув руки для объятий. Я обняла ее, и хотя это был самый странный момент в моей жизни, в этом определенно было нечто захватывающее. «Приятно познакомиться!» Сказала она, отстраняясь, чтобы окинуть меня взглядом. «Какой у тебя знак зодиака?» — спросила она. «Э, водолей?» — ответила я, сбитая с толку ее вопросом. «Да, я чувствую эту энергетику. Ты самый настоящий водолей. С тобой приятно быть рядом. Я близнецы. Понятно, почему нам комфортно быть вместе». Я улыбнулась, не имея ни малейшего представления, о чем она говорит. «Да, конечно». Она положила руки мне на лицо и молча смотрела на меня несколько минут. Я изо всех сил старалась не подавать виду, что всё происходящее меня, мягко говоря, удивляет, но кто бы на моём месте чувствовал себя иначе. Это было... странно. Очень странно. «Ты можешь сделать кое-что для меня?» спросила она, наконец отпустив моё лицо. «Конечно. Можешь подержать мои яйца». Я правильно расслышала. «Прошу прощения. Я надеялась, что мне удается сохранять приличное выражение лица, потому что нелегко оставаться спокойной, когда чертова Сара Симс просит тебя подержать ее шары. Но мои кристаллы. Мне нравится называть их яйцами, потому что трогать их гораздо приятнее, чем настоящую пару яиц». Она подмигнула. Я немного расслабилась, Конечно, Сара казалась странной, но в то же время очаровательной. В очень своеобразной манере. Она подошла к своему столику, сгребла свои камни и вернулась ко мне. Я протянула руки, и она вложила их в мои ладони, заставив меня крепко обхватить пальцами ее крест... Э яйца. Она отступила назад, скрестила руки и улыбнулась мне, словно гордая мама, наблюдающая за выпускным балом своего ребенка. «Как тебе?» — спросила она в предвкушении, расширив глаза. «М -м, «Я замялась, совершенно не зная, как мне следует ответить». Она махнула рукой. «Не существует неправильного ответа, не бойся. Просто первое, что приходит тебе в голову». «Ну, они тёплые?» «Да!» — она выдохнула, довольная моим ответом. «Мои яйца тёплые!» «Боже мой, неужели это пранк? Сейчас из-за дивана выскочит Эштон Кучер?» «Кристофер Эштон Кучер. Американский актер, ведущий, продюсер шоу розыгрышей «Подстава». «Что еще, Шей?» «Гладкие, а не гладкие». «Такие чертовски гладкие!» простонала она, вовлеченная в происходящее явно больше, чем следует. «А сейчас спой им. «Прошу прощения, что?» «Ну, знаешь, просто закрой глаза и напивай, и аккуратно на них подуй». «Тот неловкий момент, когда ты узнаешь, что один из твоих кумиров — чертов психопат. Но, увы, я нуждалась в работе, и если это означало петь песни яйцам, то я была готова это делать». Я зажмурилась и уже собиралась открыть рот, как в комнате раздался смешок. Я открыла глаза и приподняла бровь, в то время как Сара, ее стилист и ее визажист стояли и надо мной смеялись. «Пожалуйста, извини, это просто шутка. Мы не поем камням песни, это было бы глупо. Я просто хотела посмотреть, как далеко ты готова зайти с моими сумасшедшими просьбами». Я выдохнула. «О, ну ладно. Очевидно, что если бы она попросила меня облизать ее камни, я бы это сделала». Моё отчаяние достигло именно такого уровня. «Думаю, нам будет весело работать вместе», — заметила Сара, забирая камни из моих рук. «Ты очень самоотверженная, поэтому я уверена, что мы прекрасно поладим. Присаживайся, я покажу тебе список заданий, которые написала Лейн». «Извините, но разве мы не...» «Собираемся проводить собеседование?» «Собеседование? О, не, дорогая, должность твоя». Она приподняла бровь. «Извини, я думала, что ты знала это с самого начала. Я даже не сомневалась, что возьму тебя на работу, поскольку тебя посоветовал мой самый любимый человек в мире». «Прошу прощения». «Посоветовал?» «Да, я получила о тебе самые лестные комментарии. Честно говоря, когда я узнала про ту историю с Латой, я еще больше захотела с тобой работать». «Знаешь, если бы я получала доллар за каждый вирусный скандал с моим участием, то давно бы разбогатела». Она сделала паузу. «Вернее, стала бы еще богаче. В общем, после слов Лэндона я всецело тебе доверяю». Мой желудок скрутило. «Лэндон?» «Да, он сказал, что ты его старая подруга, и, честно говоря, я готова сделать что угодно, чтобы заслужить его расположение». Она села на диван и похлопала по месту рядом с собой. «Кроме того, поскольку вы были близки, я подумала, что ты могла бы предоставить мне какую-нибудь информацию». «Что вы имеете в виду?» В моей голове все еще вертелась мысль о том, что именно Лэндон устроил меня на работу. «Зачем ему это делать?» «Ну, знаешь...» Она облизнулась и прикусила нижнюю губу. «Не секрет, что Лэндон — завидная добыча», «Я много лет пыталась с ним сблизиться, но у меня ничего не получалось». «Что? Я думала, вы встречались несколько лет назад, когда вышел ваш фильм, помните?» Спросила я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, несмотря на бешеный стук моего сердца. Сара махнула рукой. «О, если бы! Это была просто рекламная чепуха, потому что Лэндон попал в драматичную историю. Но ты, наверное, и сама об этом знаешь». Я выпрямилась, все еще не понимая, что происходит. «Ну, конечно, разумеется». «Не пойми меня неправильно, я очень старалась, но ничего не вышло». Он был слишком зациклен на какой-то школьной влюбленности или что-то в этом роде. Клянусь, он как дурак сидел на съемочной площадке и каждый божий день писал ей любовные письма в блокнот. Я никогда не видела ничего подобного. «Он писал мне письма». Эмоции рвались наружу, и я изо всех сил старалась их отогнать. «Он писал письма на съемочной площадке?» Спросила я надломленным голосом, но Сара слишком погрузилась в свою собственную историю, чтобы это заметить. «Честное слово, он исписывал тетрадь за тетрадью. Я удивлена, что они так и не сошлись. Если бы кто-то был так одержим мной, я бы тут же вышла за него замуж». Он когда-нибудь рассказывал, что между ними произошло? Нет, просто ей было лучше без него и его проблем. В загадке нашего с Лэндоном прошлого было так много недостающих кусочков, что я даже не знала, с чего начать. К счастью, у них ничего не вышло. Больше шансов для меня. Сейчас продюсерская компания хочет повторить этот нарратив снова. Старые возлюбленные вновь разжигают пламя своей страсти». И я полностью за. Только на этот раз фальшивая история меня не устраивает. Я хочу, чтобы Лэндон действительно в меня влюбился. И с твоей помощью будет куда проще это устроить. «С моей помощью?» «Да, конечно. Кажется, вы двое довольно близки, так что ты сможешь давать мне советы. Помоги мне узнать, что он за человек, что ему нравится, а что нет». «Не знаю», — замялась я. «Возможно, вам следует...» Я имею в виду, что отношения лучше развивать без посторонней помощи. Я бы с удовольствием, но у меня слишком загруженный график. Мы давно не общались, — призналась я, — так что я мало о нем знаю. Ничего страшного, у тебя есть время все выяснить. Она сжала мои руки. Думаю, это будет волшебно. Ты согласна? Хотелось бы верить, — фыркнула я, выдавливая улыбку. Хорошо, а теперь к делу. Снова возьми мои яйца.